Глава третья. Лисья нора. Базар, как всегда, гудел. Кто-то зазывал к своему прилавку покупателей, кто-то громко смеялся, кто-то ругал дороговизну, кто-то яростно спорил, а вот добродетельнейшая Эббада в полголоса поносила своего благоверного Нигарда. Да и как не поносить, этот разяву умудрился потерять кошель, причем его не срезали, а он сам отвязался. Ну как тут не отчаиваться? Там ведь была большая часть того, что им заплатил этот добрый господин, который их нанял ухаживать за домом. А монеты эти были им ох как нужны. Только с их помощью они рассчитывали вернуть долг, чтобы выкупить закладную и не лишиться своего домика. Им так повезло, так повезло встретить этого светлого и рада, и вот на тебе, этот растяпа всё испортил. Теперь они шли назад по всем торговцам, где уже побывали в надежде на их честность. Шанс был, потому что, как правило, покупки они делали только у своих друзей, соседей и родственников. Но если кошелёк потерялся не у одного из них, то пеши пропало. Ну почему они не пошли первым делом в закладную контору? Тут увидели соседа, там двою родного брата, а потом сразу решили по пути прикупить что надо. Деньги-то всё время доставала из своего кошелька Ибда. Вот они не сразу и хватились закладных монет. Да ладно бы там были только монеты, как теперь быть с артефактами? В особняк без них не попасть. Значит, и работа они лишились. Кто знает, сколько стоят эти артефакты и чем им расплачиваться за их утерю? Великий дракон, ну за что им такие несчастья? Ну вот и первый прилавок, с которого они начали. Тут они стояли дольше всего. Кузен Весельчак рассказывал, как в последний раз ездил за товаром к мастерицам-кружевницам. Да сколько страху натерпелся, когда в туман проезжал мимо озера, где утопла красавица Ферида. Ну прям видел он ее, как вот своих слушателей сейчас, с распущенными волосами, бледная вся махала призывно, да шептала, что рада видеть его и угостит знатно, пусть только заглянет к ней. Слушатели охали да ахали. Все знают, что Феррида ненавидит мужеский пол и готова каждого молодца к себе утащить, а в туман самое ее время и сила. У бедняжки Ибады аж сердце зашлось от страха, схватило с испуга мужа под руку, но тут какой-то мужлан грубо стал проталкиваться через собравшихся, возмущаясь, что стоят они тут лясы точат прямо на дороге, а честным людям и пройти нельзя. Вот тогда, может, кошель и отвязался». Так уж этот мужлан пер, что плечом задел Нигарда, и она от неожиданности руку мужа выпустила, а тот не удержался и чуть ли не упал на стоящего сзади Ирая. Не миновать бы драки, коли бы сзади стоял Забияка, но Ирай удивительно воспитанным человеком оказался. Нигарда даже поддержал, чтобы, значит, тот с затылком о мостовой не приложился. Мужлану хоть бы хны, так и попер дальше народ расталкивать, Освязываться с ним никто не захотел, уж больно здоровый был. Но постояли ещё, поудивлялись без участи кузена, из такой-то передряги невредимым вырваться, да и пошли дальше. Знамо дело, пока там поторговались, да тут поспорили, времени прошло немало. К тому же потом ещё соседку встретили, да и языками зацепились. Тут уж время вообще никто не считал. Потом зашли перекусить к ещё одному кузену в тактир. там новости послушали, до да свои рассказали. Вот после этого и собрались в закладную контору, а то закроется вдруг. Тут-то пропажу и обнаружили. Найдётся ли теперь кошелёк, кто ж его знает? Кузен только руками разводил. Не видал он да и как в такой толпе заметишь? Коля подобрал: "Не добрый человек так ищи свои вещи". Сочувствовал, конечно, но чем помочь не знал. Панурая парочка собралась уже уходить, Как вдруг подошёл приземистый крепыш. Хозяин, не знаешь, никто тут кошельки не искал, говоря двое растеряв по базару потерянные кошельки ищут. И Бада даже за сердце схватилась, но руку мужа сжала, чтобы тот пока помалкивал, потому что кузен уже вступил в разговор. А то и что, нашёл что ли? Допустим, нашёл, но отдам только хозяевам, чтобы потом не говорили, что урлил вор и на чужое зарится. Ну тогда вон они эти самые растеряхи, кивнул торговец в сторону застывшей в ожидании парочки. Урли вальяжно повернулся в их сторону. "Вы что ли? Ну говорите, как выглядел кошелёк, что в нём было и какую награду готовы дать?" "Ох, добрый рай, зачастила ебада. Сам кошелёк шила своими руками, ткань двойная, изнутри простая ткань, а снаружи настоящий добротный атлас коричневый. По случаю, вон у кузена остаток купила себе на праздничную кофту, а лоскут на кошель и пустила. Внутри два артефакта, да почти сотня монет. А точнее, 94 монеты. Все, что собрали, чтобы выкупить закладную. Добрый, благородный рай. Смотри, вот у меня в кошеле пять монет. Шесть было, да одну сегодня потратили на покупки. Хочешь, все тебе отдам. Хоть месяц голодные будем сидеть, лишь бы закладную вернуть. «Верно все. Держите ваш кошель». Проверь хозяйка, урли честно, чужого не надо, да и пять монет много. Дай три медика, пойду кружку медовухи за вас выпью. И бады чуть не плачь от счастья, всучила целую монету честному малому и заспешили они в закладную контору, а урли пошёл в ближайший трактир. Ох, муженёк, пойдём после закладной конторы в храм великого дракона, радостно бубнила на ходу вцепившаяся в рукав мужа женщина. «Подношение сделаем, никак его заботы от такой беды избавились. Про артефакты хозяину молчок, слышишь? Вернулись и вернулись, знать ему не надо, что пропадали они. Хвала предкам, все наладилось, завтра уже теперь в особняк господина сходим». Несколькими часами ранее перед особняком, который стоит напротив дворца на Королевской площади, стояла эта же самая супружеская чета. Муж копался в своем кошеле, А жена Варчала что он вечно возится и даже не может нормально артефакт достать. Наконец Нигард выудил артефакты. Один вручил жене, а второй взял сам на изготовку. Чуствовалось, что особо им не приходилось иметь дело с магическими предметами, и он старался чётко следовать инструкции. Артефакты были похожи на ключи и на обычный замочный скважины, имелись ещё два отверстия, как раз для этих самых артефактов. Слуги, судя по одежде, это были именно нанятые слуги, вставили в эти отверстия каждый свой артефакт, а затем уже открыли ключом, как обычно. Дверь приоткрылась. Вынув ключ и артефакт, и прислуга вошла во двор особняка. Забор полностью закрывал любопытствующим вид на него. Был этот двор совсем небольшой, однако экипаж мог въехать спокойно и сделать круг перед широкими ступенями, чтобы подвести пассажиров прямо ко входу. Также имелись каретный сарай и конюшня. За самим особняком на верняка был небольшой сад, но отсюда его не было видно. Прислуга пошла к чёрному входу, ибо не гожу им, как господам, входить через главный. Господин ото дома нету, но чераде он знатный. Это чувствовалось по нему сразу. Вдруг видит их сейчас, осерчает ежели так не только работы лишиться можно. Они попали сразу на кухню. Женщина оглядывала кухню, как будто любуясь ею. «Ох, муженек, красота-то какая! Вот повезло нам с этой работой. Я вот только не особо запомнила, что где, как в тумане была». «Да я тоже. Но господин же сказал, что потом разберемся. Главное, чтобы чисто везде было. Пойдем дом посмотрим и решим, что поначалу сделать надо». Муж кивнул в сторону открытой дверки. Возьми из чулана чем пыль смахивать, чтобы уж заодно без дела не ходить. Действительно, там видны были метлы, ведра на полках, щетки и щеточки да тряпки всякие. Жена кивнув, прихватила из чулана пару щеток из перьев, вручила одну мужу и потопала вслед за ним. Но женское любопытство так распирало ее, что она то к полке подойдет, то к шкафчику, то к сундучку или комоду, любовно так оглаживая красивую мебель. Ох, смотри, камюженёк, кто-то осторожно прибирать надо, не нароком заденешь что ценное. Да уж ясно это. Ты гляди сама, не сломай чего, руками не мацай, щёточкой обмахивай, да аккуратно, чтобы не разбить. Вот уж раскомандовался, будто многое посуды перебило. Ты сам-то гляди в оба, чтобы не испортить чего. Они разбрелись по комнатам, осматривая фронт работ и заодно орудовали щёточками. Пройдя весь дом, включая чердак и подвал, вернулись на кухню, отнесли на место щёточки и аккуратно притворив двери, отправились посмотреть сад. Сад пока ещё не сильно зарос, но работы было достаточно. В саду они обнаружили милую беседку и калитку, через которую можно было выйти на соседнюю улицу. Ключа от этой калитки у них не было, да и зачем? Калитка тоже закрывалась не только на ключ, но и охранялась артефактом. Кроме того, в заборе были тоже вделаны охранные артефакты. Такое впечатление было, что тут не дом, а настоящая крепость колдуна. Однако двух простаков это вовсе не волновало. Смотрели они только на траву, деревья, кусты, до да клумбы с дорожками. Правда, прошли по всему саду, обсуждая, что будут делать. "Ну что ты всё хмуришься, друг?" Ааренд хлопнул дознавателя по плечу. "Мне тоже порой приходилось надевать чипец" Для дела же? Не о том я думаю, махнул рукой Айхар. Не нравится мне всё, что мы тут увидели. А чепец, что чью только личину я не примерял, проще сказать, кем не был. Сам-то что думаешь? Тревожно. Мак потёр переносицу в задумчивости. Слушай, этого типа в мундире Ильгрис видела очень чётко, а вот женщину совсем нет, то есть даже намёка не было. Как ты только её образ считал? И не встречали никогда. Судя по платью, дама богатая и знатная, но ни одной даже близко похожей среди нашей аристократии нет. Мало того, и в соседних государствах не знаем такой. У шейте рыжие локоны точно бы где-то домелькнули в отчётах. Ну и красавица она необыкновенная. Да внешность выделяющаяся. Однако меня больше всего тревожит магия, которую эта парочка применяет. Чернее некуда. Да ещё какая-то гибридная. Как жаль, что ни один артефакт нельзя было тронуть. Наверняка прислуги дали указание даже пыль с них не стирать. Вообще, конечно, здание оказалось не из лёгких. Мы бы узнали намного больше, если бы могли открыто применять магию, но куда деваться? Хорошо, что этих простаков так ловко получилось закружить. Они сами за нас половину работы сделали. Мало того, мы ещё и ждали, пока эти растяпы наконец кошеля своего хватится. Однако я бы оценил саму разведку как посредственную. Бывали у нас и получше. Не соглашусь. Мы нашли там то, о чем бы никогда не догадались сами. Или догадались бы уже только после катастрофы. К тому же даже просто попасть в эту лисью нору уже достижение. Ты об этом? Ну, тут да. Я бы сказал, что единственный луч радости. Но узнать мы узнали. А что с этим дальше делать будем? Всё как обычно, работать с этим будем. Плохо только что так и не знаем, кто этот проклятый колдун, а тут ещё и рыжая бестия. Артефакт будем подкидывать этой парочке. Нельзя обнаружат, совсем ниточку потеряем. Правда, появилась одна идея. Давай пошепчемся на просторе.